Глава пятнадцатая Две молодые овцы так и остаются весь день привязанными на проплешине у конюшни. Их блеяние, неутомимое и однообразное, начинает его раздражать. Он отправляется к Петросу, чинящему перевернув вверх колесами велосипед. «Я насчет этих овец», — говорит он.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 Потом начинают неторопливо пощипывать травку. Это и персиянки, одинаковой величины, с одинаковыми метинами и даже движениями. Судя по всему, близняшки, с самого рождения обреченные на нож мясника. Что же, обычное дело. Когда овца в последний раз умирала от старости? Овцы себе не принадлежат, и жизни их принадлежат не им.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 Собственные связали-то они его не именно с этой парой овец, которых он даже не смог бы узнать в пасущемся стаде, и тем не менее, вдруг, без всякой на то причины, участь их стала ему небезразличной. Он стоит перед овцами на солнце ожидая, когда утихнет гул в голове, ожидая знака. Муха пытается забраться в ухо одной из овец, ухо дергается.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 однако она, по крайней мере, просторна и освещена электричеством. Лампы под абажурами и картинки на стенах, подсолнухи Ван Гога, написанная Третьчиковым, женщина в синем, Джейн Фонда в костюме Барбареллы и забивающий гол доктор Кумала смягчают общую унылость обстановки. Кроме них, белых здесь нет, гости танцуют,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 входя во вкус избранной темы и больше уже не слушая собеседника. «В наши-то дни мужчина больше не платит за женщину. Я плачу!» Он поводил рукой над головой жены, та скромно потупляет взор. «Я плачу! Хотя это и старомодно! Платье, хорошие вещи, все время одно и то же. Покупаешь, покупаешь, покупаешь!» Он опять потирает пальцем о палец. «Нет, мальчик лучше. Ваша дочь — исключение. Ваша дочь ничем не хуже мальчика». «Почти!» — он заливается смехом, радуясь собственному остроумию. «А, Люси!» — Люси улыбается, но он знает, что дочери неловко. «Пойду потанцую», — негромко произносит она и уходит.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 Голова недовольной чем-то Виктории — Регина Эт Императрикс, на другой — Антилопа Гну или Ибис, вздыбленные. Медали — племенные вожди на предмет ношения. Отгрузка во все края было империи — в Накпур, на Фиджи, на Золотой берег, в Кафрарию. Мужчина что-то говорит...